Глава восемьдесят третья. Человек склонен придумывать душу всякий раз, едва начинает ощущать свое тело как паразита, как червя, присосавшегося к его я. Достаточно ощутить, что живешь, и не просто ощутить жизнь как допущение, как ну и хорошо, что так. И самая близкая и любимая часть тела, к примеру, правая рука, становится вдруг предметом отвратительным в силу двойственности ее положения. С одной стороны это я, а с другой нечто в тебе прицепившееся. Я глотаю суп и вдруг отрываясь от чтения думаю: суп во мне. Он у меня в мешке, которого я никогда не увижу в моём желудке. Двумя пальцами я ощупываю себя, чувствую под пальцами вздутие, и как там внутри еда бродит. И получается, что я это мешок с пищей. Тут и рождается душа. Нет, я не это. Да нет же, будем хоть раз честны. Я именно это. С небольшой оговоркой для слишком нежных натур, я и это тоже. Или ещё одна ступенька. Я в этом. Я читаю The Waves. Примечание Волны английский роман Вирджинии Вулф конец примечания. Это пышное литературное плетение с сюжетом словно из пены, а внизу В 30 сантиметрах от моих глаз в мешке желудки медленно ворочается суп, на ноге растёт волосок и непременный жировик набрекает на спине. Как-то к концу того, что Бальзак назвал бы оргией, один тип, совершенно чуждый метафизике, сказал мне, думая пошутить, что когда он испражняется, у него возникает ощущение и реальности. Хорошо помню его слова: Стоишь, оборачиваешься, смотришь и думаешь, неужели это сделал я? Как в стихотворении Уордке: не поможет малыш извергайся, ничего не поможет. И у Свифта тоже будто сумасшествие, но селия, селия, селия испражняется, а физической боли, как метафизическом жаля, тоже есть целая литература. На меня любая боль действует двояко. заставляет почувствовать, как никогда, что моё я и моё тело две совершенно разные вещи, и что это разделение фальшиво и придумано утешения ради. И в то же время моё тело становится мне ближе, оно ко мне приходит с болью. Боль я чувствую более своей, чем удовольствие или даже ощущение синестезии. Это подлинная связь. Если бы я умел рисовать, я бы аллегорически изобразил, как боль изгоняет душу из тела, чтобы при этом создавалось впечатление ложности всего, ибо это стороны одного и того же комплекса, единство которых состоит как раз в отсутствии единства между ними. В скобках глава сто сорок вторая.